Глава восьмая: Ты здесь никто, Люсан, Отец еще утром сказал, что Его Величество написал указ для Сюань у. Вот только никто не знал, какое он принял решение. И я с тревогой ждал, когда все разрешится. Через пару часов после того, как посыльный вышел из запретного города, люди у Дженя оставили у ворот его тело. Осознав, что план со спасением дочери. У Его Величества провалился, и я понесся к нему в кабинет. Сегодня там не было столпотворения. Рядом с императором оставался только его главный министр, Джао Джэнь. Они о чем то переговаривались, но при виде меня сразу умолкли. «Почему врываешься без стука?» — гаркнул на меня император. Я сложил перед собой руки в кольцо и поклонился. Услышал, что третью принцессу не удалось спасти, и сразу прибежал к вам. «Третью принцессу не удалось убить!» — прогремел голос за моей спиной. Обернувшись, я натолкнулся на разгневанного Хофена, который широкими шагами прошел в кабинет следом за мной. «Что ты имеешь в виду?» Мне показалось, зять опять мелет какую-то ерунду. «А ты что думал?» — огрызнулся он. Его величество не стал бы уступать врагу. Лучшим вариантом в этой ситуации было убрать Мяошань. Хо Фэн произнес это с жестокой расчетливостью, которая вывела меня из себя. Я подошел к нему вплотную и схватил заворотник формы. «Думаешь, что говоришь?» «Люсан!» Его величество ударил кулаком по столу и пришлось выпустить зятя. «Страх потеряли!» все вон из кабинета джао джейн первым прошел к выходу на его лице застыло скорбное выражение от которого мне стало не по себе мы с хоффеном обменялись злыми взглядами и тоже двинулись к двери, как вдруг его величество окликнул люсан задержись у меня к тебе разговор я остановился когда дверь закрылась снаружи и мы с его величеством остались одни я насторожился. Император сидел за столом, чуть опустив голову и глядя на меня из-под кустистых бровей. Мне казалось, я в чем-то провинился, но точно не в том, что ворвался без стука. — Ваше Величество, то, что сказал Хофен... — начал я, но он меня перебил. — Я приговорил Мяошань к казни и послал убийцу под видом посыльного, — сказал император, и от его прямоты я потерял дар речи. Нам вернули его тело. У Учжэнь объяснил, что, приведя оружие, его люди сразу приняли меры. И ожидал, что так будет. Сюань-у вряд ли бы позволил принцессе так просто умереть. К тому же, кто стреляет лучше всех в империи? Их маршал. В услышанное верилось с трудом. Его величество не мог быть на сто процентов уверен, что Мяушань спасут. Маршал хорошо стрелял но никаких гарантий, что он ее спасет, у императора не было. Хейдзинь в этот момент мог вообще находиться в другом месте. «Считаешь, я играл с жизнью дочери?» Император правильно истолковал мои мысли. «Вероятность ее спасения была около 50%, и этого вполне достаточно. Она выжила, значит, боги на ее стороне». А императорский клан не потерял лицо перед шантажистами и показал, что скорее избавится от принцессы, чем позволит врагу проникнуть в запретный город. «Я не скрыл своих мыслей на этот счет. Это жестоко, ваше величество». «Жестоко? Я делаю это ради выживания нашего клана. А ты что творишь?» Он указал в меня рукой, и его лицо перекосилось от ярости. Хочешь, чтобы я объявил тебя изменником и казнил?» В непонимании я уставился перед собой, пытаясь понять, за какой именно проступок он на меня обозлился. «Думаешь, я не знаю, куда ты звонил?» Его величество от злости все повышал голос. «Ты вчера ездил на встречу с Хейдзинем!» Поняв, что глубоко прокололся, я свалился на колени, поклонившись до земли, и выпалил. Прошу его величества снисхождения. Я всего лишь ничтожный князь. Пытался выпросить Юань У отпустить принцессу. Император злостно фыркнул. И что ты им предлагал? У меня есть деньги, проговорил я. Не мог же признаться, что просил помощи у старого друга. Хэйцзэнь мог называть нас врагами, но для меня он им не был. Полагаешь, у тебя их больше, чем у меня? Рявкнул он. «Мозги пропил в своих барах!» «Не исключено!» «Встань!» Послушавшись императора, я с хрустом в коленях поднялся. Мне редко приходилось падать перед ним ниц, только если нужно было поторговаться за себя. «Давно знаешь их маршала!» Теперь его величество выглядел заинтересованным. Я понял, что он уже придумывал, какую выгоду из нашего знакомства можно извлечь, но мне не хотелось, чтобы он это использовал. Я совсем не знаю Хайдзиня. Один раз выпивал с ним в баре, вот и все. Понятно, — протянул император, хотя от своей идеи точно не отказался. Еще раз провернешь что-то за моей спиной, и я так просто это не оставлю. Слушаюсь, Ваше Величество. А теперь свободен. Он махнул рукой с длинным рукавом в сторону выхода. На подкошенных ногах я выбрался из кабинета, зашел за поворот и прислонился к стенке. Его величество и правда мог казнить меня за разговоры с Сюань У. В этот раз мне очень повезло. С другой стороны, пока я приношу выгоду с иностранцами, он не станет от меня избавляться, так что можно спокойно жить. Прикрыв глаза, я помассировал виски, пытаясь избавиться от тупой пульсации в голове. В этот момент кто-то схватил меня за воротник и втолкнул в ближайшую комнату, один из парадных залов, предназначенных для приемов, где сейчас никого не было. Давно не общались, Люсан. Как видно, Хофен поджидал меня в коридоре. Я выставил перед собой руки, чтобы он не побил. Хофен хоть и ниже меня, но гораздо крупнее, а еще он военный, который прошел всевозможные тренировки так что ему ничего не стоит со мной расправиться. К счастью, ударов не последовало, он просто меня встряхнул. «О чем, его величество, с тобой говорил?» — потребовал Хоффен. «Старших не уважаешь, убери руки!» Будучи на два года младше меня, зять и правда многое себе позволял. «Отвечай!» «Наорал на меня, как обычно», — бросил я. «Все равно все считали, что я паршивая овца, и император меня не жалует, хотя на деле все куда сложнее. Я даже сам не до конца понимал, как он ко мне относится». «Какое тебе дело?» «И все?» — Хоффен прищурился, будто полагал, что у нас с императором какие-то тайные делишки. Я скинул его руку и демонстративно поправил пиджак. «Еще мы говорили про Мяушань», — ответил я, — и приблизился к Хофену, внимательно вглядываясь в его лицо. Кажется, сейчас выдался отличный случай, чтобы кое в чем разобраться. Я обратил внимание его величества на одну странность. Байху пробили дыру в единственный жилой двор у внешней стены. Как они узнали, что там принцесса? И почему в этот день солдаты так плохо охраняли тайный сад? Не ты ли руководишь ими в запретном городе, а? «С Его Величеством мы это не обсуждали. Отец сказал мне не вмешиваться, оставив все на министров. Я не сомневался, что Хофену уже известны подозрения об изменнике во дворце. Но сейчас мне хотелось припереть его к стенке и посмотреть на реакцию». «Ты!» — взревел Хо Фен, округлив глаза. «От злости у него даже появились красные пятна на шее. Похоже, мои слова его разозлили». Вряд ли бы настоящий предатель так выглядел. Хотя, кто знает. Намекаешь, что я к этому причастен? Как посмел! Ты здесь никто! Вообще-то я князь, — напомнил я, вдруг он забыл. А я принц. Ты не принц, — я закатил глаза. Тебе такого титула не давали. Князем первого ранга, то есть крон-принцем, станет либо Хофен... Либо Джаугуй, оставшийся, получит титул князя второго ранга. Так или иначе, они оба будут выше меня по статусу, но сейчас-то нет, так что не нужно зазнаваться. Я недооценил Хафена. Видимо, мои слова его задели настолько, что он налетел на меня, впечатав спиной в стену и приставил к голове пистолет. «Называешь меня изменником, а кто на самом деле ты?» Зашипел он, вдавливая дуло мне в висок. Я спокойно смотрел на него в ответ, зная, что он не выстрелит, потому что очень глупо убивать князя во дворце. «Притворяешься, что не заботишься о происходящем в запретном городе, но часто видишься с императором. Кто знает, что ты замышляешь?» Его слова имели смысл. Он мог подозревать меня точно так же, как я его. Раньше мы с его величеством общались только в официальной обстановке, но дела в Сатальмянте сильно нас сблизили. «И что будешь делать?» — поинтересовался я. «Тебе здесь не место. Возвращайся в свои казино!» «Такой идиот вряд ли бы мог организовать заговор», — проговорил я, и Хофен нахмурил брови. «Я и так шел в казино, пока ты меня не задержал», «Убери оружие, если не хочешь проблем». Хофен понял, что перегнул палку и выпустил меня. Мне не стоило раздувать конфликт сильнее, да только уйти просто так я не мог. Зять позволял себе слишком много и заслуживал расправы, поэтому, пока он не опомнился, я врезал ему под дых. Главное, не бить по лицу, иначе фингал под глазом мигом станет главным обсуждением в прессе». Заботился я не о Хофене, разумеется, а об императорской семье, потому что он все же ее часть. От удара зять издал сдавленный звук и согнулся, а я притянул его за шкирку и с расстановкой сказал, чтобы он запомнил. «Еще раз наставишь на меня дуло, урод! Пожалеешь, что родился на свет! Его величество мой дядя, так что не думай, что я не смогу найти на тебя управу!» если мы все обсудили, то всего хорошего Хоффен. Я оттолкнул его и сжимая кулаки пошел прочь из зала. Надо же какой выскочка, похоже много о себе возомнил, а проучить некому. Не завидую инь, что император выбрал ей такую партию. Мне не довелось побывать на свадьбах сестер, потому что не пригласили, кому нужен какой-то князь, А напрашиваться я не стал. Первый, как старшая, замуж вышла цин, только ей исполнилось 18. Для нее Его Величество хорошего мужа нашел. Джао Гуй, став главой Хабина, почти не появлялся в запретном городе, зато часто бывал в моих заведениях. Там мы и познакомились. За бокалами белого вина я легко нашел с ним общий язык, и вот уже два года могу называть его другом. С Хофэном так не получилось. Но и виделись мы редко, потому что он не покидал запретный город. В императорском клане он всего год, но от него уже болит голова. Я не знал, каков будет третий зять, если он вообще появится. Хоть Шань уже восемнадцать, замуж она точно не спешила. Да и последние события. Оставалось надеяться, что его величество что-то предпримет, чтобы вернуть ее домой. Не верю, что он так все оставит. «В любом случае, я теперь буду частым гостем во дворце, чтобы следить за событиями, и попытаюсь надавить на императора, если это потребуется».